Глава шестая. На ханский престол возведем мы тебя. 1180-1189 годы. Отец наш Всевышний Тенгри и Мать-Земля в согласии решили быть Тамужину владыкою Улуса Хамаг-Монгол. Хорчи. Разгром Мергедов совместными усилиями Торил-Хана, Жамухи и Тамужина положил начало процессу воссоздания улуса хамаг-монгол, все монголы. События, последовавшие после сражения в Бурхэре, во многом определили как дальнейшую судьбу нашего героя, так и судьбы монголоязычных народов в целом. Темужин и Жамуха после победы над Мергедами решили кочевать вместе в Харханакской долине, той самой, где монголы раньше традиционно собирались чтобы выбрать себе предводителя. Предавшись воспоминаниям юности, когда они впервые назвали друг друга побратимами, Тамужин и Жамуха поклялись снова в дружбе вечной и жаловали побратимы дары друг другу. Темужин опоясал Жамуху золотым поясом из доспехов тактога Бехи Маргетского и даровал еще Анде Буланова жеребца ворога их тактога, а Жамуха, Опоясал ты мужина золотым поясом из доспехов у вас маргетского Дайр-Усуна, и еще пожаловал Анде, любимого белого рысака, ворога их Дайр-Усуна. И когда поклялись они вновь в дружестве своем, у подножья горы Хулгархун, в Харханаг, Жубуринской долине, под раскидистым деревом праздник устроили побратимы. Были пляски, веселое пенье, души их обрели единение, и еще они больше сдружились, в ночь одним одеялом укрылись. Находившееся в Харханак Жубуринской долине и неоднократно упоминавшееся в сокровенном сказании монголов раскидистое дерево являлось для древних монголов-шаманистов священным местом поклонения духам хранителям монгольских родов. Последующие полтора года Темужин и Жамуха жили вместе, бок о бок, в дружбе и согласии. Тем не менее, имея в виду дальнейшие события, китайский манголовец Айшаал попытался реконструировать и проанализировать этот период жизни нашего героя. Полтора года, которые побратимы прожили в Харханах-Жубуре, вместили в себя достаточно противоречивые события. Поначалу, когда Темужин последовал за Жамухой, пришел и сел вместе с ним в Хараханакской долине, когда Тамужин пожаловал Жамухе Дары и еще больше с ним сдружился, на лицо было искреннее желание и стремление Тамужина привлечь Жамуху к себе, стать с ним вечными побратимами, соединить их силы воедино для разгрома заклятых врагов. Поэтому даже когда Жамуха от него отделился, Тамужин по-прежнему питал эту свою надежду. С другой стороны. Во время совместных военных действий в Бур-Хэре Тамужин узнал, что в рядах воинов, подданных Жамухе, очень много бывших вассалов его отца Ясуха Батора. Поэтому еще одной причиной соседствования с Жамухой было стремление Тамужина привлечь этих людей к себе. В результате, в течение этих полутора лет, между ним и его бывшими вассалами в особенности новым поколением феодальной знати этих родов и племен, сложились достаточно тесные отношения. Авторитет Темужина в их среде заметно вырос. Свидетельством тому стали последующие события. Естественно, что и Жамуха в этот период времени преследовал свои личные цели. Сначала он не осознал истинного значения разгрома маргедов их с Темужином Иван-ханом, Торил-ханом. совместными силами, не почувствовал усиление влияния Темужина. Военный поход на Мергедов представлялся Жамухе обычным грабительским набегом или же очередным конфликтом, враждующим между собой кочевой знати. Возможно, Жамух рассчитывал на то, что если он поддержит Темужина, разгромит ненавистных Мергедов и освободит из неволи жену-побратима, то Темужин не забудет оказанной ему услуги, Воздаст за нее воздаянием, последует за ним в качестве вассала. Однако по прошествии этих полутора лет все обернулось для жамухи совершенно иначе. Авторитеты влияния этому жина росли, его силы множились, многие племена и роды, араты род простолюдины и, главное, влиятельная родоплеменная знать потянулись к нему. Именно тогда мудрый Жамуха замыслил покинуть, как оказалось, временного побратима навечно и вступить с ним в непримиримое противоборство. Предлогом разъезда побратимов стал выбор места для литовки. Жамуха предложил разделить идущих за ними людей, дабы летом пасти табуны и стада в разных местах. Это, на первый взгляд, безобидное и вполне здравое предложение, Продиктованная традиционными правилами и приемами кочевого скотоводства монголов, было истолковано Темужином и его близкими, как завуалированный намек разъехаться по разным стойбищам. Последнее слово было за его женой Борте. «Об мухи говаривали люди. Все очень скоро приедается ему. Теперь, видать, пришел и наш черед. Мы опостылили ему, пожалуй». и давеча он намекал тебе об этом, не иначе. Раз так, не будем останавливаться здесь, ночь проведем в пути, от анды жамухи подальше откачуем». Несомненно, это судьбоносное решение далось Томужину нелегко. Груз ответственности за него он разделил со своими близкими и сподвижниками. И это отнюдь не единственный пример того, какое большое влияние оказывали последние на формирование мировоззрения Томужина, а в дальнейшем и на формулирование важнейших политических задач и принятие конкретных решений. В этот момент Тамужину придало решимости и отношение к нему соплеменников, людей, которые еще недавно были безоговорочно подвластны жамухе. Как не без оснований считает монгольский военный историк Шагдар, тот факт, что той ночью за Тамужином последовало, не заплутав пути, столько народа, приводит к мысли о том, что все они были готовы по его сигналу присоединиться к нему, то есть среди подданных Жамухи были доверенные люди Тамужина, с которыми он был постоянно на связи. Следуя за Тамужином всю ночь, пришли три брата из рода Тохурун племени Жалайр: Хачугун Тохурун, Харахай Тохурун и Харалдай Тохурун. Из племени Таргуд пришел Хадан Далдурхан с четырьмя братьями своими. Сын Менгету Хиана Унгур пришел с подданными своими и людьми из родственных племен Чаншигут и Баягут. Пришли братья Хубилай и Худус из племени Барулас. Пришли братья Жетей и Доголху Чарби из племени Мангут. Пришел сородич Борчу, Угеле Чарби, выделись из племени Арулат. Пришли и соединились с Залме, его младший брат Чахурхан. и Субедейбатар, которые выделились из племени Уарианхай. По свидетельству Рашид-ад-Дина, род Тохурун – один из десяти больших ветвей, из которых состояло племя Жалайр. Это племя середины XI века стало вассалом Хайдухана, шестого предка Чингисхана, и, переходя от предка к предку, дошло в конце концов до Чингисхана, вследствие этого то племя было его боголом. Во время Чингисхана самым известным из жилаиров был Мухали, который после прихода к Чингисхану предрек ему восшествие на ханский престол и сам способствовал этому своей беззаветной отвагой и преданностью. В истории лесного племени Таргуд примечательным является то, что Таргудкой была бабушка Чингисхана по отцовской линии, жена его деда Бартанбатора, Сунигул-Ужин. Мэнгету Хиан, дядя Чингисхана по отцу, а его сын Унгур, таким образом приходился Чингисхану двоюродным братом. Возможно, поэтому Чингисхан назначил Унгура в числе самых приближенных и надежных нукеров на должность Кравчева, от которого в то время во многом зависело не просто достойное пропитание хана, но порой и сама его жизнь. Хубилай умер в 1211 году. выходец из знатной семьи племени Барулас. В 1181 году присоединился к Томужину. Впоследствии стал одним из его ближайших сподвижников, верховным главнокомандующим его войска. Суба-дей-Батор в 14 лет примкнул к Томужину, участвовал во всех сражениях за объединение монгольских племен и создание единого монгольского государства. Прославился в военных походах в Китай, Среднюю Азию и на Русь. Из племени Бесуд пришли братья Дегей и Хучугер. Из племени Сулдус пришли братья Чилгудей, Тахи и Тайчудай. домок из племени Желайр пришел вместе со своими сыновьями Архай Хасаром и Бала. Из ханхатанцев пришел Суйхету Чербе. Из Сухахэнцев пришли Жагей и сын Хантахора Сухахэй-Жагун. И пришли еще Цаган-Ува из племени Нагудей, Хингэ-Яадай из племени Олхунуд, Сечигур из племени Горлос, Мочи-Будун из племени Дурвет. Из Ихересов пришел Буту, который состоял здесь в Зитьях. И пришли еще Жунсо из племени Нойохон, Зурган из племени Оронар, суху и Харачар с сыновьями из племени Барулас. Возвращаясь назад, вспомним, как Темужин после разгрома Маргедов молвил благодарственное слово Торилхану и Жамухе. При этом он непоколебимо верил, что эта победа могла быть достигнута только благодаря дарованной им силе Небесного Владыки и Матери-Земли. Последовавшие затем события однозначно свидетельствуют о том, что не только Тамужин верил в покров Вечного Синего Неба, Всевышнего Тенгри и Земли. В этом воочию убеждались его сторонники и сочувствующие. Людская молва разносила по степи весть о том, что силы небесные и земные покровительствуют Тамужину. Об этом же проповедовали местные шаманы, имевшие непререкаемый авторитет среди монголов. В частности, шаман Хорчи, возвестивший всем о своем небесном видении. Небесное видение было мне, как будто рыжа красная корова к нам прибилась, и ходит та корова кругом жамухи. Его бодает, юрту на телеге норовит снести, да ненароком рог себе сломала. «Отдай мой рог!» — мычала однорогая корова, уставившись на жамуху. Из-под ее копыт земля летела. «Вдруг вижу...» В телегу с главной юртою впряженной камолой рыжеватый вол дорогой протаренной идет, за тему мужином вслед, мычит. И вот что я в мучанье том услышал. Отец наш Всевышний Тенгри и Мать-Земля в согласии решили, молвили высший закон Тару, быть тему жену владыкою Улуса Хамаг-Монгол. Такое было мне знаменье от послов небесных». «Я истинно сейчас вам это говорю. Скажи мне, ты мужин, коль станешь ты владыкою Улуса Хамаг-Монгол, меня чем осчастливишь ты за это предвещание мое». И сказал мужин ему в ответ, «Коль я и впрямь владыкою Улуса Хамаг-Монгол стану, тебя, но йон, темником он темняком, поставлю». Во времена Чингисхана... Юрты родоплеменной знати устанавливали на телеге запряженные валами. Плано Карпини писал о подобных телегах-юртах. «Для меньших юрт при перевозке на повозке достаточно одного быка, для больших – три, четыре или даже больше – сообразно с величиной повозки, и куда бы они ни шли, на войну или в другое место, они всегда перевозят их с собой». Проанализировав в случае употребления термина «тору» в сокровенном сказании монголов, Николай Николаевич Крадин и Татьяна Дмитриевна Скрынникова пишут, «Тору – это то, чему человек может следовать в своей деятельности, но что существует вне воли человека, не им создается, а дается ему свыше, им же только осознается. Даже хан не творит тору, а лишь следует ему, что позволяет обозначить этот феномен, как высший закон, установленный небом, всевышним Вечным Но Нойон-Темник. В эпоху Чингисхана глава военно-административного округа, в подчинении которого было до 10 тысяч семей. В таком округе формировалось воинское подразделение, состоящее из 10 тысяч воинов. Но Харчи возражал ты мужину. «Да разве этим осчастливишь ты меня?» предвестника твоих великих государевых деяний. Поставь наеном темником меня, а сверх того дай волю выбрать тридцать дев прекрасных и всех их взять в наложницы себе. И, наконец, пообещай мне слушать со вниманием все, что не изрекуя впредь». Так Харчи Темужин молвил. Монгольский исследователь Пуревдорж толкует действия небесных посланников следующим образом. В роли послов небесных, глашатая в божественной воле, выступили рыжая красная корова и камолый-рыжеватый вол. Растолковывал действия этих небесных посланников Хорчи, шаман, которому было это небесное видение. «Рыжий-красная корова ходит кругом жамухи, его бодает, значит, осуждает его действия. Эта корова ненароком рок себе сломала». означает, что она обвиняет жамуху в разрыве с темужином. «Отдай мой рог», — мычала однорогая корова, уставившись на жамуху, таким образом она призывала жамуху к воссоединению с темужином. В телегу с главной юртой и впряженной рыжеватый рыжеватый вол, дорогой протаренной идет за темужином след, за темужином признается право верховодить в Улусе. Растолковав темужину действия небесных посланников, Хорчи поведал ему главный смысл этого знамения: Отец наш Всевышний Тенгри и мать Земля в согласии порешили Быть тамужину владыкою улуса Хамаг-Монгол. Предвещание шамана Хорчи явилось зачином последующего последовательного признания и подтверждения права мужина из рода Хиат-Баржигин на небесный мандат на ханскую власть. Таким образом, когда владыкой над всеми взойти ему время подошло, великий смысл рождения сыновей Алан Го, начал открываться простолюдинам. И сам Тамужин желал этого. Судя по тому, как Хорчи превозносит себя, понятно, как важно и в то же время очень сложно было стать ханом монгольского улуса и какой влиятельной фигурой был Хорчи, по всей видимости, отнюдь не рядовой, а верховный шаман. при прежнем своем владетеле Жамухе. Шаманство, оказывавшее большое воздействие на жизнь и мировоззрение монголов, таким образом использовало силу своего влияния для еще более активного привлечения монгольских родов и племен на сторону Темужина. В свою очередь и Чингисхан в борьбе за воссоздание улуса хамаг-монгол, все монголы, а затем за объединение всех монголоязычных племен в единую кочевую державу, не только опирался на поддержку своих нукеров-соратников и силу оружия, но и целенаправленно использовал религиозные и мифологические представления тенгрианское мировоззрение народа. Многие смотрели на Тамужина как на предопределенного небом Всевышнем Тенгри, да и сам Тамужин, по-видимому, много думал об этом вмешательстве вечного неба в его судьбу. Подобные воззрения на Темужина были ему чрезвычайно выгодны, и он, конечно, должен был не упускать случая и использовать их в своих целях. Поскольку монголы эпохи Темужина Чингисхана безгранично верили во Всевышнего Тенгри, в установленные им высшие законы Тору, в его животворную и всепобеждающую силу и харизму, которыми небесный владыка наделяет своего избранника на земле, Многие монгольские роды и племена уверовали в звезду Темужина, полностью или частично перешли на его сторону в обозреваемый нами период. Особо примечательным явлением стало отделение от Джамухи и приход к Темужину всех потомков прославленных ханов Улуса, Хамаг-Монгол все монголы, Хабулхана и Хутула Хана. Одним куренем Сача и Тайчу. Сыновья Сархату-Журхи из племени Журхи, одним куренем хучар Бехи, сын Нехун-Тайши, одним куренем Алтан-Атчигин, сын Хутула-Хана. Сача-Бехи и Тайчу, сыновья Сархату-Журхи из племени Журхи, троюродные братья по отцу, их род также именуется Хиан-Журхи. Темужин надеялся, что близкие родственные связи Хиан-Баржигинов и Хиан-Журхи будут способствовать укреплению улусов все монголы, однако этого не произошло. Многочисленные конфликты и происшествия, инициированные журхинцами, в конце концов закончились их предательским нападением на стойбище Чингисхана, за что их постигло неминуемое жестокое, но справедливое возмездие. Хучарбахи, сын Нехунтайши, двоюродный брат Темужина по отцу, стал известен и знаменит, потому что, по выражению Рашид-ад-Дина, металл стрел очень далеко, высоко и метко. После воссоединения с Тамужином, Хучар, как свидетельствует Рашид-ад-Дин, заключил с Чингисханом союз и в течение некоторого времени находился при его особе и похвально служил ему. Но впоследствии их пути, равно как и пути других знатных родичей Чингисхана, разойдутся. Алтан Чигин, сын Хутула хана, дядя Темужина по отцу, один из знатных сородичей Темужина, по инициативе которых Тамужин был провозглашен ханом Улуса все монголы. Впоследствии, не удовлетворившись положением, которое ему отводилось в Улусе и не желая беспрекословно следовать приказам Чингисхана, перешел на сторону его врагов, за что и поплатился жизнью. И откочевал тогда Темужин, и люди, последовавшие за ним от Айл Харгана, пошли и сели в местности Хар Зурхни Хух-Нур, что на речушке Сенгур-Горхи. Всевышняя истина, Всевышний Тенгри опять укрепляла положение Чингисхана, в то время еще Тымужина, своей помощью и поддержкой, и у его племен возникло некое объединение. Возрождающемуся улусу Хамаг-Монгол, все монголы, нужен был не просто предводитель, военачальник, но всеми коренными монгольскими племенами признанный хан. Но поскольку Темужин и его сторонники все же не могли игнорировать древние родоплеменные правовые обычаи и традиции престола монголов, на собранном великом Хуралтае, высокородным потомкам Хабулхана и Хутулахана в первую очередь было предложено возглавить воссоздаваемый Улус-Хамаг-Монгол. Однако никто из них не согласился, и править всем народом стал Чингисхан, ими же возведенный в ханы. На церемонии возведения Темужина на ханский престол Улуса-Хамаг-Монгол все монголы, которая состоялась в 1189 году, Алтан, Хучар и Сача-Бахи Сговорившись, приступили к Темужину и молвили клятвенную речь. «На ханский престол возведем мы тебя, и, как с врагами пойдем воевать, будем мы впереди скакать. Юных дев и красивых жен станем мы забирать в полон. Ставки вражеские захватим, все имущество заберем, пред тобой, мужин, разложим. Хан тебе его поднесем, войною мы пойдем на чужаков». и полоним их жен, а рысаков к тебе в табун пригоним, отличные у иноземцев кони. Мы будем быстро хантилоп стеречь, ханты мужин державный, чтобы тебя на славу поразвлечь, охотою облавной. А если кто в час жаркого сражения не выполнит твое распоряжение, примерным наказанием проучи, с имуществом, с женою разлучи, Карающий пусть будет волен меч, и голову повинную отсечь. В дни мира, если кто-нибудь из нас не выполнит разумный твой указ, да будет он всех подданных лишён, аратов смердов и детей, и жен, а слушников пустыню прогони, пусть там волочит безрадостные дни». И, молвив клятвенные эти речи, нарекли они Тамужина Чингисханам, и поставили ханом над собой. Из текста сокровенного сказания монголов явствует, что Тэмужин был титулован Чингисханом дважды. Сначала в 1189 году на Хуралтае в узком кругу родовой знати некоторых монгольских племен, а затем в 1206 году на великом Хуралтае, на котором было объявлено о создании Великого монгольского улуса и возведение Чингисхана на ханский престол. Во втором случае, автор монгольской летописи сделал акцент на всенародном характере церемонии титулования нашего героя. Одних, Темужин привлек своей личностью, своими дарованиями, выдержкой. Он казался им идеалом степного богатыря, самым подходящим человеком для того, чтобы стать во главе аристократических родов и повести их к победам, которые доставят им тучные пастбища, скот и ловких табунщиков. Некоторые не сомневались, кроме того в том, что Темужин предопределен стать владыкой самим небом, Всевышнем Тенгре. Другие же, к которым, по-видимому, принадлежал Алтан, сын Хутулахана, остановились на Темужине потому, что он казался им наименее опасным для них самих. Они надеялись, что Темужин – будет послушным орудием в их руках, потому что среди них были лица более знатного происхождения, чем сын Ясуха Тем не менее, обращает на себя внимание перечисление в конце процитированной клятвенной речи серьезных мер наказания за нарушение принятых обязательств, невыполнение указов и распоряжений хана в военное и мирное время. Обращенная к тому жену клятвенная речь явилась прообразом одной из форм-источников древнемонгольского права нормативного договора, обладавшего соответствующими признаками. На примере этого клятвенного нормативного договора мы видим, что правило поведения, норма регулятивной системы Улуса-Хамаг-Монгол в эпоху правления Чингисхана приобретает все более четкую логическую структуру. по типу «если, то, иначе». Если – это указание на условия, когда должна действовать применяемая норма. То – само правило поведения, что надо делать или чего воздержаться. Иначе – указание на те неблагоприятные последствия, то есть на санкции, которые могут иметь место, если не будет осуществлено регламентируемое поведение. При этом иначе санкции могут быть уже осуществлены государством, в нашем случае пока еще вождеством, его специальным аппаратом. Увязка условий, самого правила и последствий в одной норме знаменует большой успех в развитии регулятивной системы и становлении права. Санкции, указанные в этом клятвенном договоре, впоследствии, 1197 год, явились основанием для Чингисхана покарать карой смертной вождей журхинских, увлеченных во лжи подлой. И хотя подобные договоренности осуществлялись по-прежнему в рамках монгольского обычного права, это, несомненно, свидетельствует об определенном развитии регулятивной системы Улуса-Хамаг-Монгол, все монголы, продолжает развиваться, приобретая новый уровень, система запретов, дозволений и позитивных обязываний, среди которых позитивное обязывание занимает все больше и больше объем. И это отнюдь не случайно. Первостепенная задача, которую Чингисхану предстояло решить в воссозданном им улусе Хамаг-Монгол «Все монголы», заключалась в том, чтобы покончить с необузданным произволом и безграничным своеволием тех, кто ему подчинился, и водворить закон, порядок, мир и согласие в Улусе, войлочности стенном среди постоянно враждовавших между собой монголоязычных родов и племен. Вот какую характеристику дал монгольскому обществу той эпохи один из подвижников Чингисхана, Тысицкий Хухучос, который вспомнил о этих жестоких междоусобных схватках. Над землей многозвездное небо, Вне законов и правил кружилась. Многотемная рать в поле бранном С ратью столь же великою билась. Возвращались с богатым полоном, Пригоняли коней, что в теле. Ни один из нас многих тысяч Месяцами не спал в постели. Вся земля, как и небо над нею, Беспорядочно так же кружилась. Все и вся на ней слепо боролась, в жарких схватках сражалась и билась. Сколь жестокими были сражения, и телам ротоборцев усталым долго не было отдохновения, сна спокойного под одеялом. Для сомнений мы и для раздумий не имели ни сил, ни часа, ибо время борьбе отдавали, отдавали силы боям. Мы вперед и вперед стремились, отступать приходилось нечасто. и понятия «покой» или «счастье» незнакомыми были нам. Тамужин по своему собственному опыту знал, как легко в среде кочевников, в степях и горах устраивать неожиданные наезды и набеги. Он хорошо понимал, что должен прежде всего озаботиться, чтобы у него было безопасное пристанище, известный хотя бы кочевой центр, который мог стать связующим местом, крепостью для его нарождающейся кочевой державы. В этих условиях вновь избранный хан улуса Хамаг-Монгол все монголы, первым делом занялся формированием регулярного войска и служб тыла, созданием личной охраны, обустройством ставки. Обязанности по реализации соответствующего повеления Чингисхана были распределены среди его первых сподвижников и людей, которые примкнули к нему к этому времени. отойдя от Джамухи, Чингисхан повелел младшему сородичу Борчу Угэле Чарби, а также Хачигун Тахуруну и братьям Жетею и Дагалху Чарби носить колчаны его. Имеется в виду создание специального подразделения стрелков, в обязанности которых вменялась и охрана самого Чингисхана. А так как Унгур, У чарби и Хадан-Далдурхан молвили, что с едою по утрам не запоздают, с дневной едою нет, не оплошают, поставлены они были кравчими. Дегей же сказал, «Отары твоих разномастных овец я стану пасти лишь по северным склонам. Так будет ухожен, умножен твой скот, что шириться станут хашаны загоны. Я каждое утро, не зря говорю, Барашка, зарежу тебе и сварю. За это уж ты, мужин, не жалей рубца для утробы моей ненасытной. Да разве прибавишь от ханских щедрот, когда-никогда хашнаго аппетитный? Хашнаго — овечья прямая кишка, вывернутая жиром внутрь, начиненная мясом и сваренная. И потому поставлен был он пасти стадо Чингисхана. и сказал младший брат дагея хучугер постараюсь чтоб в спешке менять никогда не пришлось ни тяжей и ни чек что скрепляют оглобли и ось на повозке твоей обещаю что целыми будут постромки у телеги твоей буду мастером я тележным исполнительным и прилежным и был поставлен он тележником приставки чингисхана все домочадцы жены дети а также ханская прислуга, Дадаю-Чарби подчинялись. И назначив Хубилая, Челгудея и Харахай-Тохуруна меченосцами под водительством Хасара, Чингисхан молвил. Это свидетельствует о начале формирования регулярного воинства Чингисхана. Тому, кто на нас нападать посмеет, живо снимайте головы с шеи. а этот надменен и чем-то кичится, руби не по шее, руби по ключицу. Белгудею и Харалдай Хуруну велено было. Табунщиками стать, пасти отобранных для войска Мери табун. Тайчудов, Хуту, Маричи и Мулхалху назначил Чингисхан конюшами при прочих табунах. Чингисхан повелел Архай Хасару, Тахаю, Сухехею, Чахурхану знать все, что деется в родных пределах, гонцами быть в сношениях запредельных. <звы> Таким образом, Чингисхан положил начало зарождению служб внутренних и иностранных дел, и в частности посольской службы. <звы> и приступил к Чингисхану Субедей Батар и клятвенно пообещал, «Как поливая мышь, заботлив, все сохраню, чем ты владеешь». как ворон от чужого глаза твою добычу сберегу. Я войлочной попоной стану, твоим щитом, твоей накидкой, решеткой в юрте стану частой, что преграждает вход врагу. И сказал Чингисхан, обращаясь к нукерам Борчу и Залме. Кроме собственной тени моей, не было у меня друзей. Вы стали моими друзьями. Кроме кобыла моей хвоста... «Не было у меня хлыста. Вы стали моими хлыстами. Печаль мою вы развеяли, душу мою успокоили. Доверие царит между нами. Вы стали первыми нукерами моими, и поставлены вы будете над всеми». Обратясь ко всем, кто отделился от Джамухи и последовал за ним, Чингисхан сказал, «Удостоившемуся силы и покровительства Всевышнего Тенгри и Матери-Земли, ко мне вы отошли от анды жамухи, желая дружества крепить, душою искреннею вы ко мне стремились, вы первые мои нукеры, более других должны быть у меня в почете». Обращаясь с благодарственной речью к своим новым нукерам, Тамужин во второй раз во всеуслышание заявил о дарованных ему силе и покровительстве Небесного Владыки и Матери-Земли. и сказано это было, как мне представляется, неспроста. Тем самым он желал снова подчеркнуть свое небесное избранничество. Думаю, что преследуя ту же цель, Чингисхан поручил своим новоиспеченным послам Архай Хасару, Тахаю, Сухахею и Чахурхану известить Торилхана и Жамуху о своем избрании ханом Улуса Хамаг-Монгол, все монголы. Торилхан... Принял это известие как должное. У него не было оснований сомневаться в искренности своего названного сына, подозревать его в заговоре против Харейтского ханства. Зело справедливо, что ты мужина сына моего над всеми ханом вы поставили теперь. Как можно вам монголам жить без хана? Отправил этих впредь не отступайте, решением своим не изменяйте. «Уз дружбы никогда не порывайте, да хана своего не потеряйте!» Так заповедал владыка всех херейдов Торилхан, подданным Темужина. Жамуха же, узнав об избрании Темужина ханом Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, не выдвигая прямых претензий к побратиму, упрекнул его высокородных сородичей Алтана и Хучара в том, что они злонамеренно разлучили его и Темужина. По что вы, вклинясь между нами, под ребра больно укололи одного, другому в бок шипы свои вонзили и разлучили-таки нас с Андою Тамужином? Не возвели вы в ханы Тамужина, когда мы были вместе неразлучны? Что ж умышляли, возведя теперь? Так будьте ж верны клятвенным речам, что вы, Алтан и Хучар, молвили однажды, оберегайте Тамужина от забот и бед. и станьте добрыми нукерами ему». Очевидно, эти слова Жамухи были и предостережением самому Чингисхану, указывающим на истинную сущность его ближайших родичей. Судя по всему, Чингисхан и сам не обольщался на их счет, и поэтому, воссоздавая улус Хамаг-Монгол, все монголы, поставил на ключевые посты людей, которым доверял как самому себе. Из процитированных выше повелений Чингисхана следует, что он продолжил выполнять завет отца – верный сколотить отряд. Ученые делят процесс организации и становления армии Чингисхана на несколько этапов. На первом этапе, 1178-1189 годы, Темужин завязывал дружбу со своими будущими нукерами-сподвижниками устанавливал контакты с новым поколением знати монголоязычных племен, при этом ставя во главу угла численное увеличение своего воинства. Представления о формировании и организации войска в то время у Тамужина были достаточно примитивными. В основном все съезжались на совместную облавную охоту, в остальное время пребывали каждый в своем стойбище. Когда же объявлялся военный поход, запасшись провиантом, Воины собирались в назначенное время в условленном месте. Набег на Мергедов, который приходится на этот период времени, имел важное значение для последующего военного строительства Чингисхана. Это касалось и формирования регулярного воинства меченосцев, и создания специального подразделения стрелков, носивших колчана его, в обязанности которых вменялась охрана самого Чингисхана и образование служб внутренних и иностранных дел, и в частности посольской службы. С началом второго этапа военного строительства 1189-1204 годы в Улусе-Хамаг-Монгол все монголы были связаны и повеление Чингисхана о назначении табунщиков воинские и прочие табуны, которым в создаваемой им кавалерийской армии придавалось особое значение. Провозглашение и осуществление повеления Чингисхана знаменовало собой завершение начального этапа 1178-1189 годы военного строительства. В этот период времени коренным образом начал меняться уклад жизни монголов, который отныне был подчинен военным задачам и потребностям. Создаваемая военная структура стала прообразом регулярного войска и ханской гвардии. как не ничтожны были эти меры и установления, но там, в ту пору, и они представлялись сложным организационным делом и давали наглядные результаты. Среднеазиатские кочевники всегда отличались крайней беспечностью и ленью, качествами, которые вырабатываются под влиянием кочевой жизни, кочевого быта, не знающего постоянного методического труда. Выпуск ранее перечисленных указов в которых Чингисханом была предпринята попытка регулирования целого ряда военных, социальных, экономических и кадровых вопросов, свидетельствовал о начале формирования новой регулятивной системы Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, являющейся важной составляющей мировоззренческой системы Чингисхана. И, как мне представляется, именно с этого момента начинает складываться и первый состав Будущей книги Великой Есы Чингисхана, в которой впоследствии были упорядочены и собраны воедино правила и законы Государева и предпосланы обычаи распростирания справедливости и попечения о подданных. Характеризуя социально-политическую организацию, воссозданного Чингисханом Улуса Хамаг Монгол, все монголы. Российский исследователь Роман Петрович Храпачевский отмечает преемственность государственности у монголов, характерной именно для периода строительства Чингисханом своего первого традиционного номадического чивдома по образцу и подобию остальных подобных образований у его предков и у соседей. Ко времени Чингисхана подобные протогосударства возникали не раз и даже достигали значительной величины, включая в себя и полиэтнические родоплеменные единицы. Обычно их считают племенным союзом. Поэтому неудивительно, что и ранние монгольские племена пошли по тому же пути, развиваясь от простейших форм кочевнических протогосударств. Уже существовали имперские конфедерации найманов и караитов, хорейдов. Видимо, они и были тем образцом, которому следовал Чингисхан с 1189 по 1190 годы, когда он сам был избран ханом подобного государственного образования начального типа и когда только начал борьбу за верховенство в степи. Таковы были исторические условия, в которых развернулась борьба за создание единого монгольского государства. На этом пути воссоздание улуса сахамаг монгол все монголы, стало первым, причем необходимым этапом. На втором этапе этого пути Чингисхану предстояла тяжелейшая борьба за объединение всех монголоязычных племен и племенных союзов в единое государство. Говоря о роли Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, в этой борьбе, монгольский исследователь Дашням подчеркивал, именно Улус Хамаг-Монгол, все монголы, Являлся главным связующим звеном всей Монголии, находившимся в центре ее территории, имевшим более высокий социально-экономический, политический и культурный уровень, являвшимся хранителем обычаев и традиций коренных монгольских народов, способным повести за собой другие племена и народности, принять на себя ответственность за их будущее, стать ядром создаваемого Чингисханом и его соратниками, единого монгольского государства. Этот процесс образования единого монгольского государства характеризовался как внутренними, так и внешними факторами. В самом монгольском обществе этого периода времени наблюдались разрушения родового строя, углубление имущественного и социального неравенства и вследствие этого возникновение двух основных слоев общества – главенствующей части именуемой степной аристократией и обыкновенных трудящихся аратов, а также значительный рост потребности в регулировании общественных отношений и бытовых конфликтов. В результате повсеместного возникновения простейших политических образований, аймаков, ханств, родоплеменных объединений появляется серьезная общественная необходимость улаживания конфликтов, возникавших между ними. Все это – свидетельствовало о начале процесса формирования в монгольском обществе внутренних факторов образования государства в подлинном смысле этого понятия. Однако крайне важно обратить внимание на то, что поскольку общественно-политическое развитие монгольского кочевого общества не достигло своего логического завершения, пережитки родового строя в нем не были изжиты, внутренние факторы, о которых речь шла выше – не могли самостоятельно, без внешних факторов, сформировать условия образования единого монгольского государства. Что же касается внешних факторов, то, так же как и тысячу лет назад, в эпоху империи Хунну, кочевое общество эпохи Чингисхана было не в силах полностью удовлетворить свои потребности. Иначе говоря, кочевое натуральное скотоводческое хозяйство монголов конца XII века не могло в полной мере обеспечить потребности членов общества своим внутренним продуктом. Они испытывали постоянную нужду в продукции сельского хозяйства и ремесел, производимых в соседних оседлых земледельческих государствах, в первую очередь в Китае, то есть в империи Цзинь, господствовавшей в Северном Китае. В этой связи для кочевников было жизненно важно удовлетворять свои потребности за счет соседних оседлых земледельческих государств. Иногда это удавалось сделать мирными средствами, развивая хозяйственные, обменные и торговые отношения, прежде всего с Китаем, то есть с империей Цзинь. Но поскольку население этой империи почти полностью обеспечивало потребности своего населения, они не были слишком заинтересованы в торговле и товарообмене со скотоводами-кочевниками монгольских степей. и если им все же приходилось вступать во взаимоотношения с кочевниками, дзинские правители прежде всего руководствовались политическими целями. В тех случаях, когда обстановка на границе обострялась, и монгольские племена подвергались притеснениям и нажиму, им ничего не оставалось делать, как объединиться для нападения на оседлые страны и захвата силой их богатств. Именно так действовали предшественники Чингисхана, верховодившие в Улусе Хамаг-Монгол. Во многом аналогичные процессы имели место и в эпоху Чингисхана. В частности, в 1194 году монгольские племена Хатагин и Салжут в поисках поживы вторглись в порубежные районы Джурджинской державы. Все это позволило современным исследователям прийти к однозначным выводам о том, что возникновение кочевой державы в степи, в частности, великого монгольского улуса Чингисхана, в большой степени связано с внешними отношениями. Барфельд. Возникновение государства у кочевников не только результат внутреннего развития, но в большинстве случаев было прямо увязано с завоеванием оседлых государств. Правда, и самооборона – порой являлась причиной возникновения государства у кочевников хазанов. Думается, самооборона, о которой писал хазанов как об одной из причин возникновения государства у кочевников, имеет прямое отношение к монгольским кочевникам эпохи Чингисхана. К моменту рождения этого мужина в степи царила анархия. Основной формой политической организации были сегментарные конфликты, враждующие племена или кланы. Объединялись против общего врага только для того, чтобы после победы над ним вновь разделиться и продолжить войну друг с другом. Некоторую безопасность могло дать вступление в конфедерацию племен, но ни одна из конфедераций не могла подчинить себе остальные. Любой лидер, захвативший власть, вместе с ней наживал врагов и провоцировал заключение новых союзов, направленных против его власти. Дзинскому двору не требовалось больших усилий, чтобы использовать такое соперничество и успешно противодействовать любой конфедерации, которая становилась слишком могущественной. Дзинцы осознавали большую вероятность того, что усилившиеся и объединившиеся монгольские кочевники продолжат политику вымогательства, которую на протяжении многих веков проводили их предшественники. кочевые державы, существовавшие на территории Монголии. Дабы воспрепятствовать этому и добиться превращения монгольских кочевников в подлинных вассалов и данников своей державы, они активно использовали политику «разделяй и властвуй». Это была долговременная стратегия, которая позволяла оказывать интенсивное давление на набирающие силу конфедерации племен. Джорджини поддерживали вождей слабых племен с целью ограничить могущество сильных. При всяком удобном случае они меняли своих союзников и уничтожали наиболее опасные кочевые конфедерации, часто задействуя для этого те самые племена, которые разгромили несколькими десятилетиями ранее. Джорджини не намерены были отказываться и от политики массовой депортации намадов, унаследованной ими у табасцев, державы Тобавэй. Подобные внешние отношения требовали более высокого уровня организации общества монгольских кочевников, нежели та, с помощью которой внутри этого общества решались вопросы кочевого скотоводства и политические разногласия. Анализ внешних факторов образования единого монгольского государства будет продолжен в главах, посвященных идеологии монгольского тангеризма и новой доктрине международных отношений великого монгольского улуса. Сейчас же мы вернемся к событиям, происходившим в последнее десятилетие XII века, собственно, на просторах монгольских степей.